Глава 17. «Эй, малец!» — кричит лже-спартак мальчишки, что увлеченно гоняет шарик навоза воростиной. «Где ближайшая кузня?» Гоб кидает монетку. Мальчонка ловко монету ловит, но держит в руке. «Ближайшая?» «Кузня мастера Нима!» Мальчик показывает рукой направление. «Но они совсем дикие!» «Ничего!» усмехается Спартак. И не таких уламывали. Показывай дорогу. Мальчишка прячет монету в рот и стартует, как спринтер. Мы верхом за ним с трудом поспеваем. Мальчик останавливается на углу и тычет высокий забор и ворота. На всю улицу слышно, как стучит железо о железо. Из труб дым. И сами бы нашли, смеется Спартак, бросая еще медяшку, что также исчезло за щекой мальчишки. А потом исчез и он, шмыгнув в дыру забора. Стучим ворота обухом топора. «Чего надо?» — гремит зычный бас молота. «Идите нахрен, нам некогда!» «Сейчас ты сам пойдешь, хрен моржовый!» — рычит Спартак. «Гля! Кто там такой дерзкий? Вы и дурага пообломаю!» — рев в ответ над забором появляется чумазая морда молота в засаленной бандане вся перемазанная копотью следом за мордой внушительный молот открывай черт чумазой кричу я это вынесем твои ворота к демонам так бы сразу и сказали что по делу басит молот исчезнув за забором Ворота открываются, въезжаем во двор сразу спрыгиваю с коня недовольно осматриваю хозяйство Молот закрыл ворота. «Ну-ка, подсюда, неряха!» — маню я пальцем молота. Он уронил молот и пятится. Бросаю на него подчинение. Безвольный куклы шлепает ко мне. «Ты, отрок, совсем нюх потерял? Я тебе про такую штуку, как культура производства, не говорил, разве, а?» Ору я, сдергиваю штаны с кузнеца и отхаживаю его парализованное тело плеткой. А? «Ты убиться хочешь в этом бардаке, а? Козел безрогий! Черт чумазый!» Грохот молотов смолк. Высовываются две не менее чумазые морды уважаемых мастеров Нима и Камля. «Так, вы следующие. Я вас стря научу культуре производства. Устроили тут филиалада Бардак!» «Снимаю паралич с молота». Он воет пароходной сиреной, вся боль рассеченных ягодиц разом. Летит к бадье с водой, покрытой радужной пленкой масляных разводов. Плюхается в эту бадью, да так и сидит там, матеря меня, всем набором нехороших слов, какие знает. «Так!» — кричу. «Следующий!» «Уважаемый!» — выходит из кузни мастер ним, выставив черные, как масляный фильтр, твердый, как рукоять молота ладони. «Не надо так горячиться! Мы уже поняли свое упущение и справимся!» «То-то!» — кричу я, кидая в молото плеткой, на которую он внимание обратил не больше, чем на муху. «Вылезай, болезный! Сумрак тебя обработает!» «Пошел ты, старый урод!» «А за козла ответишь!» «Видеть тебя не могу!» А вечером за чаем докладывают о проделанной работе. Тут же закатываем им новый арбуз. Подарок некроманта. Элементы брони надо подогнать на серого. «А зачем вам мы?» — удивляется мастер Ним. «Это броня стражей драконов. Привязку кровью сами сделать не можете». Чувствуем себя дураками. Некромант же так и говорил. С досады серый белохвост так секанул себя ножом, что чуть руку себе не отрезал. Броня сама наползла на нужные места. Укоренилась. Как приросла. Серый стал похож не на рыцаря, а на какого-то футуристического боевика из фантастики. И кать колотить. Хочу. Так, проблема номер раз решена. Теперь номер два. Камень. Мы сможем отлить статую, у которой нету х... Блин. Сможем отлить статую человека. «А почему нет? Только наши печи не годятся. А материал какой?» «Не портящийся. Желательно красная медь». Кузнецы переглянулись меж собой. Молот загорелся весь, когда дошло. «Гора? Светогор?» «Он самый. Надо увековечить его подвиг перед миром», — кивает Олег. «Вот так вот». Это у меня личная обязанность. А Олег уже подвиг перед миром. Нужны печи, медь хотя бы руда, место, где формировать опоки, размышляет мастер камень. Мастер не усмехнулся. Старик, у нас не получилось выполнить твое задание. Мы сумели создать способы покрытия материалов антикоррозийными слоями только из алмазной пленки. Но чтобы статую покрыть алмазом, Нужны маги огня, кивнул камень. У мастера мимо глаза на лоб. Не ниже повелителей огня. Не жалко столько алмазов, удивляется он. Дружно мотаем головами. Не жалко. Да кто такой этот святогор? восклицает мастер. Герой, пожимаю плечами я. Так, нам нужно место, оборудование, ресурсы и дополнительный персонал. Работаем, по коням! усталость забыта, колышется чат и снова копыта как сердца, стучат и нет нам покоя гори но живи погоня погоня погоня в горячей крови а мы а как все бросить удивляются кузнецы Поконем, я сказал что в сумке седельные не влезет мусор цигель цигель <"restrial> может я останусь предлагает ним все же я оружейник а не <itu> летейщик <delle> а махнул <-а> я рукой лица кузнецов просветлели